Глава 25. «Закрыть бойницы!» — приказал Коган по внутренней связи. Разом смолк трех от автоматов. Стволы калашей втянулись в узкие бортовые амбразуры. Экипаж спешно задраивал стрелковые бойницы. Огнеметчики, выполняя распоряжение камброна, в бой по-прежнему не вступали. Теперь работали только башенные пулеметы. Да изредка в самой гуще тварей рвались гранаты, выпущенные практически в упор из АГС. Осколки густо осыпали и твари, и вагоны. Но по большому счету неподвижный состав уже превратился в связку бронированных гробов. Все остальное было делом времени. Пулеметы начали захлебываться. Кто-то израсходовал весь оперативно-технический боезапас и должен был потратить некоторое время на то, чтобы вскрыть новые ящики с боеукладкой и перезарядить оружие. У кого-то перегрелся ствол, у кого-то пошли осечки. Увы, ничто не совершенно в этом мире. Закончилась подача боеприпасов и в на гранатометную спарку Егора. «Твою ж мать!» – в сердцах процедил он. «Все, Маринка, я пуст!» Патронная коробка пулемета и улиткообразный гранатный короб гранатомета уже валялись внизу. Под башней. Резервные ленты тоже были опустошены. Расстрелянных патронов и гранат, наверное, с лихвой хватило бы, чтобы отбить любое нападение тварей и пробиться сквозь любой их заслон, но лишь в том случае, если бы бронепоезд был на ходу. А так, в глухой обороне, застрявшей на взорванных к фени рельсах так никаких боеприпасов не напасешься. Егор покосился вниз на патронные и гранатные ящики, придавленные решетчатыми креплениями в стенке. Снять крепления, разобрать ящики, в их, снарядить ленты. В спокойной обстановке, от чего бы всем этим не заняться. Вот именно, что в спокойной, подмерной, убаюкивающей стук колес. Пару минут автоматическая турель, которой управляла Марина, еще бешено вертела стволом, плюясь огнем то вправо, то влево, и пытаясь прикрывать вагон сразу с двух сторон, и от клещей, и от змей. Но потом затихла и она. Тоже, видать, отстрелялась. А ведь, чтобы заменить ее комплект, нужно выбираться наружу, а там... Мама родная, что там сейчас творится? Студенистые, мешкообразные клещи ловко, как по веткам, карабкались по шипам и противокумулятивным металлическим сеткам наверх. С другой стороны на вагон вползала, цепляясь когтистыми отростками за броню и рабицу-змеюка. Егор резко развернул башню. Под горячий пулеметный ствол попало желеобразное тело клеща. Тварь удалось спихнуть со скошенной крыши. «Ну, хоть так, что ли?» – подумал Егор. «В рукопашную типа». Оказавшаяся в поле зрения змеиная голова, однако, уклонилась от удара. Извивающаяся лапа интродукта захлестнула пулеметно-гранатометную спарку, рывком потянуло тяжелое тело. А потом? Потом произошло то, на что Егор даже не надеялся, но теоретически вполне могло произойти. Две волны захлестнули бронепоезд практически одновременно. Несколько змей, сорвавшись с вагонов, упали на клещей. Кожаные, колышущиеся мешки лесных головоногов соскользнули на головы присмыкающихся. Началась свалка и... Грызня, жуткая, межвидовая, на поезде и вокруг него. Ага, сцепились и твари на крыше исследовательского вагона. От башни с умолкшей пулеметно-гранатометной спаркой к неподвижной автоматической пушке на другом конце вагона возле которой появился очередной клещ, метнулась змея. Разинутая пасть твари и ее растопыренные лапы образовали некое подобие живого трезубца, уклониться от которого было сложнее, чем от одной лишь пасти. Атакованный клещ с неожиданным проворством отскакнул. Его плоские ноги синхронно согнулись и разогнулись наподобие пружины, резко отбросив тело в сторону. Клещ избежал контакта с раскрытой пастью, но был подцеплен левой лапой змеи. Миг, и лапа оплела трепыхающуюся жертву. Еще миг, и головонога тугой петлей захлестнул хвост присмыкающегося гада. А вот уже змея натягивается на клеща, как чулок на ногу. Из распоротого зубами желеобразного бурдюка на ножках брызнула темная слизь. Но змеюка, Уже закрыла пасть и стала похожа на шланг, внутри которого забился мячик. Живой мячик внутри живого же шланга, конвульсивно дергался и быстро сдувался. Еще одного клеща, попытавшегося подкрасться сзади, ползущий гад буквально размазал по крыше вагона ударом мощного хвоста. Отвлекаться на его пожирание змея не стала, а напала на следующего противника. Видимо, в бой. Ее вело уже не только чувство голода, не одно оно, по крайней мере. На соседнем штабном вагоне, наоборот, три клеща одновременно навалились на одну змею. Клещи взяли числом, присосались к извивающемуся телу, отогнув плоскими лапами чешуйки брони. Змея сбила хвостом одного головонога, зацепила и исполосовала костяными крюками на лапах второго, но третий уже высасывал из-под жесткой чешуйчатой шкуры пресмыкающегося мягкие ткани. Змеина кожа опадала буквально на глазах. Движения, пожираемые заживо твари, становились медленными, вялыми, неопасными. В конце концов, обмякшая змеюка соскользнула вниз вместе со вцепившимся в нее наездником. Кто-то все еще стрелял, множе в общей свалке трупы интродуктов, но... «Прекратить огонь!» – потребовал Коган по внутренней связи. «Всем немедленно прекратить огонь!» И пояснил. «Пока прекратить!» «В самом деле, зачем тратить боеприпасы, если твари сами быстро и умело умерщвляют друг друга?» Стрельба стихла. Снаружи теперь был слышен только стук костяных крючковатых наростов на лапах змей. Скрежет зубов о сталь, шуршание да хлипкие смачные звуки – Видимо, так клещи пробовали на вкус броню вагонов. Неожиданно открылась дверь лаборатории. Открылась и закрылась снова. В боевой отсек наконец-то вышел док. «Любопытное зрелище, правда?» С веселой улыбкой на лице спросил он. «Ни к кому конкретно не обращаясь. Межвидовой конфликт во всей своей красе». Конечно, он был в курсе происходящего. Марина говорила, что в лаборатории тоже имеется наблюдательный пункт. «Такое случалось раньше?» – спросил Егор. «Бывало», – кивнул док, – «но не часто». Марина, уткнувшись в мониторы, в разговор не встревала, но слушала, навострив ушки. «По крайней мере, вблизи мне подобного феномена наблюдать не доводилось», – закончил док. Вид у него был очень довольный. «Наблюдать?» «Так значит, ты все это время наблюдал, натуралист хренов?» – поразился Егор. «Пока мы тут отстреливались, отстреливались из всех стволов. Ты вел свои долбанные научные наблюдения?» «Интродукты крайне редко нападают друг на друга», – продолжал док, как ни в чем не бывало. «Особенно, если в их поле зрения оказывается другая добыча. Но в этот раз нам сильно повезло». «Да», – хмуро буркнул Егор. И в чем же? Все-таки, на его взгляд, везение застрять среди тварей на разбитых путях было крайне сомнительным. Мы попали между ареалами обитания двух доминирующих в этой местности видов. Доминирующих и, похоже, конкурирующих. Судя по всему, железная дорога разделяет их охотничьи территории. При нападении на бронепоезд обе стаи нарушили границу и тем самым спровоцировали друг друга на взаимное истребление. Егор усмехнулся. «Великое дело наука. Все может объяснить». Получалось, что партизаны, устроившие здесь засаду, здорово просчитались. Партизаны не только сдохли сами, не успев вовремя убраться с пути змей и клещей, но и не добились своей главной цели – уничтожения ненавистных москвичей. Наверное. Если бы из леса на бронепоезд накатила только одна волна тварей, отбить ее было бы труднее. А так? Так одна волна нейтрализовала и поглотила другую. Егор снова прильнул к триплексам. И ведь в самом деле нейтрализовала. И ведь действительно поглотила. Твари уже почти перебили друг друга. Лишь отдельные израненные особи еще копошились на грудах трупов, заваливших броневагоны. И пожирали мертвых представителей конкурирующего вида. Где-то вверх одержали змеи, где-то клещи. Межвидовая борьба близилась к концу, но еще не была закончена. Этот локальный эволюционный процесс ускорил приказ Когана. «Открыть бортовые бойницы!» – раздался в динамике голос полковника. «Добить тварей!» Пулеметчикам верхних башен, у кого еще остался оперативно-тактический боезапас, зачистить крыши вагонов. В исследовательском вагоне бортовых стрелковых бойниц не было, и на крыше передвижной лаборатории живых интродуктов не наблюдалось, как, впрочем, и на крышах соседних вагонов, да и с боеприпасами, швах. Егор и Марина никак не отреагировали на приказ Когана. Другие реагировали. Послышались автоматные выстрелы. Из бойниц, которые не были наглухо завалены мертвыми тварями, экипаж бронепоезда отстреливал живых. Пришли в движение пулеметные башни. Прогрохотали короткие очереди. И тишина. Впрочем, она длилась недолго. Первая, вторая, третья десантные группы. На выход. Провести окончательную зачистку. О готовности к выполнению доложить. Не прошло и десяти секунд, как... «Первая группа готова», — объявил динамик внутренней связи. «Вторая готова». «Третья готова». «Работаем», — приказал Комброн. «Десант пошел! Только быстро, быстро!» Все правильно делал полковник. И правильно, что торопил десантников. Время сейчас дорого. То, что у бронепоезда полегли две большие стаи интродуктов, еще не гарантировало полной безопасности. Из леса в любой момент могли появиться новые клещи или змеи, или какие-нибудь другие твари, которые не прочь были бы занять освободившуюся территорию. Наступившее затишье следовало использовать для срочного ремонта путей. Бортовые люки двух десантных вагонов, приваленные снаружи горой трупов, с грехом пополам, но все же открылись. Бойцы в бронежилетах и касках горохом посыпались на вал мертвых тварей и железнодорожную насыпь под ними. Третьей группе десантников пришлось выбираться через верхние люки на крыше. Коротко затрещали автоматы, грохнула граната, десантники добивали последних интродуктов. «Под Москвой я таких тварей не встречал», – задумчиво пробормотал Егор, наблюдая за зачисткой. «Там сейчас доминируют другие виды», — ответил док. «Но все меняется очень быстро. Переносы мешают интродуктов в таком чудовищном коктейле, что никогда не знаешь заранее, с чем придется иметь дело через недельку-другую». В этом научный консультант был прав на все сто. «Первая, вторая, третья ремонтные бригады приготовятся к выходу», — приказал тем временем Коган. Похоже, командир бронепоезда собирался выпустить всех ремонтников сразу. Ну да, так работа, конечно, пойдет быстрее. Десантники, изредка постреливая, прошли вдоль состава пару раз. Проверили каждый вагон с обеих сторон, сверху и снизу. Осмотрели пути спереди и сзади. Вернулись к своим вагонам. Доложили об окончании зачистки. Получив новый приказ, Выставили оцепление по обе стороны насыпи. «Ремонтники, пошли!» – распорядился Коган. «Экипажу бронепоезда организовать прикрытие ремонтных бригад пулеметным и гранатометным расчетам, пополнить оперативно-тактический боезапас». «Пополнить запас – это, конечно, хорошее дело, особенно если в любую минуту ждешь нападения». Егор вынул из решетчатых креплений и вскрыл пару ящиков с патронами и гранатами. Принялся снаряжать пустые ленты для башенной спарки. Работа предстояла долгая и нудная. Марина вытащила уже снаряженный и опломбированный контейнер боепитания к внешней автоматической пушке. Потащила тяжелый короб к тамбуру. Помочь покосился Егор на перекошенную спину девушки. Марина лишь раздраженно отмахнулась и вышла наружу. Дверь тамбура с лязгом захлопнулась. Мое дело предложить, пожал плечами Егор и вогнал в крупночеистую ленту очередную тупорылую гранатку КГ. Снаружи, забронированной стенкой, послышались возня и отвратительный скрежет. Марина по внешней переходной галерее протянула коробое и к противоположному концу вагона. Егор бросил взгляд на мониторы пульта наблюдения. На одном из экранов видно было, как девушка, поднявшись по приваренной к броне лестнице, возится с внешней турелью. Кажется, отсоединяет пустой контейнер. А вот научного консультанта экспедиции мало волновало поднявшийся вокруг суета. «Егор, когда закончите?» — док кивнул на груду пулеметных и гранатометных лент. «Возьмите, пожалуйста, образцы интродуктов. Пару экземпляров каждого вида. Желательно, экземпляры поцелее. Я хочу с ними поработать». С этими словами док снова открыл дверь в лабораторный отсек. Егор мысленно выругался. «Но почему вся грязная работа достается ему? Маринка вон уже снаружи. Ее нельзя было попросить? Если Коган захочет с вами поговорить...» Привет ему передавать от меня не обязательно, с легкой усмешкой добавил док и закрыл за собой дверь.